приложение 13. 1550 год. Статьи из судебника царя Ивана Васильевича, касающиеся холопов и крестьян. Статья 78. О которые люди вольные учнут бить и челом князьям и боярам и детям боярским и всяким людям, а станут на собя давать и кабалы, за рост служите, и более пятнадцати рублев на серебряника, кабалы не имати, а старые кабалы, которые иманы на вольных людей, и больше пятнадцати рублев до сего уложения, а за рост им в тех деньгах, у них служите, и тем людям те кабалы, приносите к боярам и боярам к тем кабалам печати свои прикладывайте а диаком подписывайте а вперёд кто ту кабалу оболживит и так кабала вершите по суду а имати им кабалы на вольных людей а на полных людей а на докладных и на старинных халопи кабал не имати А кто возьмёт на полного или на докладного или на старинного холопа кабалу, не опытав или кто на него беглую грамоту возьмёт? А кто на того холопа положит полную или докладную или доведёт на него, которое старинное холопство по духовной грамоте и по иным крепостям, и у того деньги пропали. А чьй тут холоп был, а скажет тот, что от него тут холоп сбежал, по кратче и та гибель взять тебе, на том, кто не обыскав на чужого холопа кабалу или беглую возьмёт. А тот холоп по старому холопству или по полный, или по докладной, или по духовной тому государю. Статья 88. А крестьянам отказывайтеся из волости в волость и из села в село. Примечание. Сравните в Уставной грамоте подклетных сёл Переславского уезда 1555 года та же статья цитируется иначе. А крестьянам отказывайтеся из города в волость и из волости в город. Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией, том 1. 1334-1598 годы. Санкт-Петербург, 1841 год. Конец примечаний. Один срок в году, за неделю до Юрьева дня осеннего и неделя по Юрьеви дни осенним. А дворы пожилые платят в полех за двор рубль до 2 алтына. А в лесе, где 10 верст до хоромного лесу, за двор полтина до 2 алтына. А который крестьянин живёт за кем год, да пойдёт прочь. И он платит четверть двора. А 2 года проживёт, и он платит пол двора. А 3 года проживёт, и он платит 3/4 двора. А 4 года проживёт, и он платит весь двор, рубль и 2 алтына. А пожилой и матье с ворот, а за повоз и матье с двора по 2 алтына. А а прич того на нём пошлин нет а останется у которого крестьянина хлеб в земле и как тут хлеб пожнёт и он с того хлеба или с стоячего даст боран двалтын а покой места было рожь его в земле и он подать царёву и великого князя платит с оржи а боярского ему дело за кем жил не делате А попо пожилого нет. И ходит и ему вон бессрочно воля, а который крестьянин с пашни продастся кому в полную в холопи, и он выйдет бессрочно ж, и пожилого с него нет. А который хлеб его останется в земле, и он с того хлеба подать царёву и великого князя платит. А не похочет подать и платить, и и он своего хлеба земляного лишём. Акты исторические, собранные и изданные археографической комиссией. Том 1, номер 153. 1334-1598 годы. Санкт-Петербург, 1841 год.